Поиски. Пятница прошла как во сне. Переполох из-за обновленного рисунка с мопсом мы с Холли с трудом сдерживались, чтобы не прыснуть. Парные упражнения на уроке превращений я почти весь урок провел с Хуанитой в углу кабинета. Эксперименты с ветряной энергией на уроке физики у Джеймса Бриджера. Нейл чуть не унесло вместе с парусом. Но что бы мы ни изучали, я мог думать только о маме, папе и Мии. Теперь меня ничто не остановит. Ни прожорливые волки, ни коварный оборотень с тремя обличьями, ни мстительный оборотень пума, ни гадкий опекун. К счастью, мистер Крамп стал заметно любезнее после того, как Анна его усовестила и благосклонно отнесся к запросу Сильверов. Он обещал, что разрешит Холли снова посещать Кристалл, пока не выяснится, усыновят ли ее Сильвера или нет. Я очень радовался встрече с Мией, но в то же время ощущал неуверенность. «Как встретит меня отец?» Обнимет ли мама меня так же, как Анна Релстон? Не стали ли мы чужими друг другу за то долгое время, что не виделись? Что, если мой запах покажется им слишком человеческим? Джеймс Бриджер не только обещал меня отвезти, но и готов был помочь мне в поисках, потому что Мия смогла лишь приблизительно объяснить, где именно на Галатинском хребте теперь обитает моя семья. Я забрался на пассажирское сиденье с набитым рюкзаком, и Бриджер, улыбнувшись, принюхался. «Вкусно пахнет!» «Ты все-таки сумел выторговать у Шерри Плеск еще несколько колбасок?» «Она вовремя получила новую партию, а счет отправит отцу Джеффри», — радостно сообщил я и осторожно пристроил рюкзак с колбасками и лекарствами у себя в ногах. «Одежды у меня с собой почти не было. Только одни трусы на смену, потому что я планировал все выходные быть пумой. Первые несколько километров я постоянно выглядывал в окно, чтобы убедиться, что нас никто не преследует. Надеюсь, Эндрю Миллинг еще не разнюхал, что ближайшие дни я проведу в горах на севере практически без защиты. Но преследователей не было видно, и постепенно я успокоился. За несколько часов поездки мы с мистером Бриджером успели поделиться друг с другом кучей историй. Я рассказал, как мы с Ми однажды наблюдали за работой рейнджера и незаметно увязались за ним в обличье Пум. Джеймс, как однажды, поспорил с одним рейнджером, который привел в докладе ложные факты о койотах и волках. Я расписал, как мы нашли миру, а Джеймс признался, что в детстве однажды чуть было невольно не превратился в кинотеатре в зверя, когда в фильме показали койота. Было здорово так подробно с ним беседовать. Тем не менее, поездка показалась мне нескончаемой, наверное, из-за тоски по родным. Наконец, мы прибыли на Галатинский хребет, почти нетронутую дикую местность с лугами, лесными массивами и реками. Джеймс Бриджер припарковал свой неброский автомобиль на боковой дороге за деревьями, где его бы никто не заметил. Учитель вылез из машины, потянулся всем своим долговязым телом и почесал щетинистый подбородок. «Я весь в предвкушении диких выходных в горах», — он повернулся ко мне. «Ладно, слушай. Мы совсем близко к тому месту, которое описала твоя сестра. Я оставлю машину открытой, чтобы ты в любой момент мог взять свои вещи». «Если я первым обнаружу твоих родителей, я попробую тебя позвать и оставлю здесь записку, как туда добраться. Удачи, Карк!» «Хорошо вам провести время. Спасибо за все, мистер Бриджер!» Должно быть, заметив мое волнение, Бриджер обнял меня и похлопал по спине. «Все будет хорошо, вот увидишь. Твои родители придут в восторг от того, как ты возмужал». Он прищурился от слабого весеннего солнышка. «Ладно, я пойду». И вот уже на куче одежды стоял койот серо-буро-серебристым мехом и острой мордой. Я помог ему убрать одежду в машину и превратился в пуму. Мои раны почти зажили, и я был полон сил. С решительным видом я пометил ближайшее дерево. Оставил на его коре следы когтей и пахучую метку. Карак здесь. Он здесь и не уйдет отсюда, пока не найдет тех, кого ищет. Сначала я нашел следы. Родители, разумеется, тоже пометили свою территорию. Обнаружив следы маминых когтей и знакомый отцовский запах, я так разволновался, что сразу же влез на дерево, чтобы оглядеться. Метки совсем свежие, значит, они где-то поблизости. Но родители, конечно, знали свои владения куда лучше меня, от них мало что могло укрыться. Вскоре ко мне подбежала гибкая светло-коричневая хищная кошка и, радостно мяукая, бросилась ко мне. «Моя мать, Нимка!» «Карак, ты здесь! Наконец-то ты здесь!» Ее мысли были исполнены силой, любви и радости. В человеческом обличье мы, наверное, разревелись бы в обнимку. «Я ужасно по тебе скучала, Карак! Могла лишь надеяться, что у тебя все хорошо!» «Я тоже скучал по тебе, мама!» — только и сумел вымолвить я. Мы с урчанием прижимались друг к другу, облизывали друг другу морды, терлись головами. Я не мог на нее наглядеться, не хотел больше отходить от нее ни на шаг. Но тут из кустов вышла Мия. Поскольку мы с ней виделись совсем недавно, она не слишком расчувствовалась. «Ну что, братишка, все хорошо?» «Это что еще за новые шрамы?» «Ничего серьезного, все прекрасно!» Мы устроили небольшую потасовку, не выпуская когтей, потом Мия ласково лизнула меня в плечо. Мы все трое ненадолго прижались друг к другу, но потом я забеспокоился. «Где папа?» «Ксамбер сейчас придет. Он так быстро не может», — объяснила мама. «Почему?» — испугался я. Потом вспомнил, что рассказывала Мия. Несколько недель назад отец сражался за добычу со стаи волков и был ранен. Неужели его нога до сих пор не зажила? Или он теперь так и останется коллегой? Увидев отца, я поразился. Он всегда отличался умом, решительностью и силой. А еще был превосходным охотником. Но крупного самца пумы, который хромал мне навстречу, я узнал с трудом. Он исхудал. Шерсть утратила блеск. И я сразу заметил воспаленную рану на его задней лапе. О нет. Это означало, что теперь отец не может ни прыгать, ни охотиться. Это наверняка сильно уязвило его гордость. Я постарался скрыть свой ужас и бросился к нему. «Папа, я вернулся!» На несколько секунд, показавшихся мне вечностью, он застыл. Я тут же остановился. Оскалится ли он на меня? Станет ли меня упрекать? Но потом я ощутил в его мыслях радость встречи. «Рад тебя видеть, Карак! Нам так долго пришлось обходиться без тебя! А ведь твое место рядом с нами!» Я пропустил мимо ушей скрытый упрек, прозвучавший в его словах. У мы улеглись бок о бок на землю, и я ощутил тепло его тела. Я прикрыл глаза, прижался к нему и почувствовал себя совершенно спокойным. Такого спокойствия я не испытывал уже много лет. Наконец-то все вернулось на свои места. После всего пережитого я снова с теми, кто меня любит. И все же я был рад, что не явился к ним в человеческом обличье, как при встрече с Мией. «Как тогда выразился отец, мы не желаем иметь с людьми ничего общего». «От тебя так непривычно пахнет», — заметил он, непроизвольно поморщившись. «Чуть-чуть человеком, койотом и лесным пожаром». «Лесным пожаром?» — я в недоумении уставился на него. Мия осторожно приблизилась. «Да, точно!» «Но пахнет чертовски вкусно!» Мия жадно меня обнюхивала. И тут я вспомнил про копченые колбаски. «Подождите, я же кое-что вам принес!» Воскликнул я и направился к машине. Там я взял в пасть пакет, в котором лежали колбаски и лекарства, и длинными прыжками поскакал обратно к месту встречи. о, -о, -о Пахнет еще лучше, чем те жареные штуки! Как там они назывались?» Крикнула Мия и отважно бросилась на добычу, хотя та не могла убежать. За пару секунд она извлекла бумажный пакет с колбасками и разорвала его когтями. Но я отпихнул ее в сторону. «Эй, это не все тебе одной!» — прожорливая ты зверюга. Мия и мама с папой получили по одной трети, и я тоже взял одну колбаску. Самую маленькую. Отец ел медленно, с наслаждением. «Да», — улыбнулся он, доев, — «вкуснотища! Даже лучше свежего мяса в аппете. Удивительно, на что только способны люди». «И вправду очень вкусно, Карак! Спасибо!» Мама с гордостью и радостью, наблюдавшая за мной, заметила, как я вздрогнул при слове вапити. «Как, ты больше не любишь вапити?» «В последнее время не очень. У меня от них сразу сердце ныть начинает», — уклончиво ответил я, виновато подумав Аллу. Мама не спускала с меня глаз. «Расскажи, я хочу всё знать!» «Сейчас, подожди!» Я притащил пакет с лекарствами и вытряхнул его содержимое на траву. «Вот что я вам ещё привёз». Мама восхищённо перебирала лапами различные средства, читала надписи на этикетках, нюхала их. «Молодец, что позаботился об этом. У нас очень долго не было настоящих лекарств, потому что я не решалась выбраться в город». Я посмотрел на отца. «У тебя болит задняя лапа, да?» «Да ничего», — отмахнулся он, но по его мыслям я почувствовал, что на самом деле ему было больно. «У меня есть кое-что от этого», — решительно начал я. Но тебе придется ненадолго превратиться в человека, чтобы проглотить таблетку и дождаться, пока она подействует». Отец без особого энтузиазма поглядывал на коробочки и бутылочки, кажущиеся такими чужеродными в его горном мире. Как будто здесь им было совсем не место. Одна из коробочек намокла от талого снега. Картон уже вздулся. «Вряд ли это поможет», — усомнился отец. «Все эти человеческие штучки...» «Давай, давай!» — поторопила его Мия. Оксамбер прижал уши и зашипел на нее для острастки. Потом мы все вместе отправились искать ручей, чтобы отец мог запить водой таблетки, и там он неохотно начал превращаться. Я завороженно смотрел на него, потому что до сих пор мне редко доводилось видеть его таким. В человеческом обличии он был высоким и мускулистым, с густыми рыжеватыми волосами, широким, спокойным лицом и глазами цвета темного золота. Возможно, некоторые сочли бы его красивым. Он принял лекарство противовоспалительное обезболивающее средство, и без дальнейших протестов позволил мне, тоже в человеческом обличье, обработать спреем и перевязать рану на его ноге. «Ты сам этому научился?» — удивилась мама, которая будто страж лежала рядом в обличье пумы, то и дело ласково поглядывая на нас с папой. Отец задумчиво посмотрел на маму и погладил ее по спине. «Лечить научила меня бобриха?» — весело ответил я и начал рассказывать о школе «Кристалл». Уроках, своей комнате, друзьях, о том, как я учился жить в обоих обличьях. Время от времени я посылал родителям мысленные снимки, чтобы они как можно точнее могли себе все представить. Мама, судя по всему, была довольна моим рассказом, но отец то и дело хмурил лоб. — Что, твоя лучшая подруга вроде закуски на один зубок? — недоверчиво проворчал он. — Да, зато мой лучший друг Бизон, — сказал я, и отец немного успокоился. «Сильные союзники — это хорошо». Он вдруг замер, будто прислушиваясь к себе. «Невероятно! Боль прошла! Как по волшебству!» «Человеческая магия!» — кивнул я, радуясь удавшемуся сюрпризу. «Так, а теперь мы покажем тебе наши новые владения!» И вот уже тело отца покрылось шерстью, а руки превратились в лапы. Свежая повязка свалилась и осталась лежать на земле. Я вздохнул и соорудил отцу новую повязку для его второго обличья которое вообще-то было для него первым. Мы вчетвером побродили по горным лугам и светлым сосновым лесам, отдохнули в тени тополей и поймали себе крылатый обед, который приятно насытил наши желудки. Потом я рассказал им о Релстонах и почувствовал, что родителям стало не по себе. — Та другая мать! Ты ее любишь, да? — тихо спросила мама. Отнекиваться не имело смысла. Она читала мои мысли. — Я люблю вас обеих, — лишь произнес я и прибавил. Это плохо? Отец ничего не сказал. Совсем ничего. Я догадывался, почему. Мы говорили о человеческой семье, в которой мне приходилось притворяться человеком. Отец никогда не притворялся тем, кем на самом деле не являлся. Поэтому ему было не по душе, что мне постоянно приходилось врать, играть чью-то роль. Я почувствовал, как внутри меня расползается мелкий холодный страх. Не попытается ли он как-нибудь заставить меня вернуться к жизни Пумы?